Глава пятьдесят вторая Канагава Пятница, второе января Когда Йоси подъехал к воротам миссии в Канагаве, во главе небольшой процессии, Сеттри Полидар, командовавший почетным караулом, проревел «На караул!» и поднял саблю, отдавая честь. Солдаты сдернули ружья с плеч Взяли их на караул и замерли неподвижно. Тридцать гвардейцев, тридцать шотландских горцев в килтах, его рота драгун на конях, столь же великолепные, как все остальные. Йоси приветствовал их, подняв хлыст, и поглубже спрятал тревогу, которую испытывал при виде такого количества вражеских солдат с таким количеством безукоризненно начищенных ружей. Еще никогда в жизни он не был так беззащитен. Только Абе и два телохранителя тоже верхом на лошадях сопровождали его. Следом за ними семенили мальчик-слуга и дюжина покрытых потом перепуганных носильщиков, которые несли тяжелые тюки на длинных шестах, концы которых лежали у них на плечах. Его остальные телохранители остались у заставы. Он был одет во все черное. Бамбуковые доспехи, легкий шлем, куртка с широкими плечами, два меча. Даже его жеребец был черным, без единого пятнышка. Но украшенная кисточками из бруя, поводья, попона — Были ярко алыми, оттеняя черный цвет. Минуя ворота, он проехал мимо Полидара и заметил холодные голубые глаза, напомнившие ему глаза мертвой рыбы. На ступенях, поднимавшихся от плотно утрамбованной земли внутреннего двора, он увидел сэра Уильяма, по бокам которого стояли Саротар и Андре Понсен, с одной стороны, и адмирал доктор Бепкаты Тайрер с другой. Точности, как он просил. Все они были одеты в свое лучшее платье, в цилиндрах и теплых шерстяных пальто по случаю сурово-хмурого утра. Его взгляд скользнул по ним, задержался на мгновение на Бепкоте, потрясенный его ростом. Потом Йоси натянул поводья и приветственно поднял хлыст. Они поклонились так же небрежно. Адмирал отдал честь. Тут же, сэр Уильям. по пятам, за которым следовал Тайрер, с улыбкой спустился по ступеням, чтобы встретить его. Оба скрывали свое удивление малочисленностью его охраны. Мальчик-слуга бросился вперед, чтобы взять коня под усцы. Йоси спешился с правой стороны, как было принято в Китае, и, следовательно, здесь. «Добро пожаловать, князь Йоси!» От имени Ее Королевского Величества, произнесся Уильям. Тайрер немедленно перевел. Перевел аккуратно. Благодарю вас. Надеюсь, я не причинил вам каких-либо неудобств, сказал Йоси, начиная свою часть ритуала. Нет, государь, это честь для нас. Вы дарите нам редкое. Огромное удовольствие. Еси обратил внимание, насколько лучше стали произношения Тайрора и его словарь. И это еще более укрепило его решимость нейтрализовать предателя Хирагу, которого, как выяснил Инодзин, Гайдзины знали под именем Накама. Пожалуйста, князь Йоси, не выпьете ли чая? Оба они уже закрыли уши для этих бессмысленных фраз, сосредоточившись друг на друге, отыскивая ключи, которые могли бы помочь им. а, -а сыра, сама, — сказал Йоси с приятной улыбкой, хотя его раздражало то, что они стоят. Ему приходилось смотреть на них снизу вверх. Их рост, обычно больше, чем на голову выше, заставлял его чувствовать себя неполноценным, хотя среди японцев он в большинстве случаев опускал глаза на собеседника. «Я рад вновь встретиться с вами так скоро. Благодарю вас!» Он кивнул Андре потом Саратару, который церемонно поклонился. Андре перевел. «Мой господин Сэрата приветствует вас, государь, от имени своего друга императора Фуранцу, короля Наполеона III. Честь имею служить вам». После посещения Йоси Тайроанзио он послал Мисамото с письмом к Саратару, в котором спрашивал, «Нельзя ли безотлагательно устроить официальную, хотя и очень приватную встречу с Саратаром, сэром Уильямом, старшим офицером флота, доктором из Канагава и переводчиками Андреей Тайрером. Только эти шесть человек. Больше никого. Он прибудет неофициально, с минимумом охраны и просит, чтобы по возможности все обошлось без церемоний. «Что вы думаете по этому поводу, Анри?» — поинтересовался сэр Уильям, когда Саратар вручил ему это послание. Тот поспешил к нему сразу же, как только Андре закончил перевод. — Не знаю. Этот человек производит внушительное впечатление. Он провел на корабле более четырех часов, поэтому у нас была возможность изучить его очень внимательно. — Возможно, вы захотите прочесть копию моего доклада? — Благодарю вас. ответил сэр Уильям, зная, что доклад будет переписан, и вся интересная информация удалена из него. Он сам поступил бы так же. Он слегка простудился накануне и потому чихнул. Извините. Как опекун наследника, член совета старейшин, принадлежащий к древнему японскому королевскому роду, Он даже связан родственными узами с Микадо, императором, который выполняет, вы, может быть, не знаете об этом, чисто религиозные функции. Этот человек имеет крайне хорошие связи и занимает видное место в Сёгунате. Почему бы нам не принять его? — Я приму, — сухо ответил сэр Уильям, намного обогнав Саратара по части информированности, После того, как в течение многих часов он поджаривал на каму выуживая из него подробности о важных правителях и их родовых связях, особенно о Торанаге Йосип. Сделаем, как он просит. Интересно, что он хочет видеть и Кеттерера тоже, а? Это чем-то попахивает. Мы отправимся туда на катере и возьмем с собой отборных солдат, оденем их, как почетный караул. И пусть фрегат ее величества жемчужина курсирует недалеко от берега. — Монзи, вы подозреваете ловушку? Это могло бы обернуться хитрым способом принести в жертву коня, чтобы разом смести с доски всю нашу командную структуру. Им не составит труда незаметно стянуть туда самураев. Полидар говорит, что их отряды облепили Токайдо по обе стороны, отсюда до хода ямы и дальше. — Я не чую здесь ловушки. Но на всякий случай мы будем держать патрон в стволе. — Никаких французских войск, старина. Извините, нет. Нет, Анри. — Но зачем ему понадобился Бепкат? — От имени Франции? — Я предложил, чтобы мы создали больницу для них, для укрепления связей. Он был в восторге. полностью Уильям. Не может же один человек успеть подумать обо всем. Мы поговорили о Бепкоте, который имеет скромную репутацию. Возможно, Йоси хочет услышать его мнение. Саратар не видел никаких причин к тому, чтобы разглашать тайные сведения о плохом здоровье Тайро. добытые Андре. Японский чай был подан в Большом зале для торжественных приемов. Они расселись согласно протоколу и приготовились к бесконечному обмену любезностями, который будет продолжаться не менее часа. Один глоток чая, и они застыли от изумления, услышав, как Йоси сказал. «Причина, по которой я созвал вас на эту частную беседу, С помощью сэра Тодоно, действуя, естественно, от имени Тайроя и совета старейшин, заключается в том, что пора двигаться вперед в наших добрых взаимоотношениях. Он замолчал и, посмотрев на Тайрора, произнес отрывисто. «Пожалуйста, сначала переведите это, затем я продолжу». Тайрор подчинился. «Сначала». «Доктор Сама. Остальная часть нашей встречи его не касается». Йоси намеренно прождал три дня, прежде чем встретиться с доктором. «Можно не спешить», — цинично решил он. Андзо сказал, что обойдется без меня в этом деле. Пусть теперь помучается». Внезапно его собственный желудок болезненно сжался, И горло перехватило при мысли о том неоправданном риске, на которую он пошел, отдав себя на милость Анзе. Тот с каждым днем становился все опаснее. Глупо было соглашаться возглавить нападение на Гайдзинов и брать на себя его подготовку. Эта часть выполнена без всяких трудностей, ибо ему придется держать слово, если только он не сумеет сегодня хитростью склонить этих варваров, поступить согласно его воле. Пожалуйста, не согласится ли доктор вернуться в Эдо вместе со мной, чтобы осмотреть важного больного, чье имя не может быть названо? Я гарантирую ему безопасный проезд туда и обратно. Сэр Уильям заметил, такой важный человек, как доктор Сама, разумеется, не может передвигаться по округе без охраны. «Я понимаю это, но в данном случае, прошу прощения, это невозможно», — сказал Йоси. Теперь, когда они сидели, его глаза были на одном уровне с их глазами, за исключением Бепкота, и он чувствовал себя более раскованно. «Я гарантирую ему безопасный проезд». Сэр Уильям нахмурился, притворившись, что раздумывает над этим. «Джордж, что вы скажете на это?» Они уже обсудили между собой эту возможность. «Я бы согласился пойти один, сэр Уильям. Один из моих помощников сообщил мне, что Тайро, по слухам, тяжело болен. Это мог бы оказаться он. Бог мой! Если бы вам удалось вылечить этого сукина сына...» или отравить его право не знаю что лучше я шучу конечно риска никакого для меня нет я имею ценность только живой и как заложник бесполезен Излечение важной персоны дало бы нам огромное преимущество я согласен с вами будем действовать по обстоятельствам кстати я слышал анжелика вчера была у вас на приеме «Похоже, что все поселение слышало об этом, вы уже восьмой, кто как бы ненароком осведомился об этом. Она простудилась, при такой погоде все ходят с простудой, у вас у самого простуда, но даже если бы она обратилась ко мне по любой другой причине, это есть и всегда будет конфиденциальной информацией, так что отступитесь!» Сэр Уильям улыбнулся про себя. Вспомнив, как он возмущенно шмыгнул носом и заявил, что вовсе не интересуется конфиденциальными вещами, как, например, ее возможная беременность. Ждать осталось совсем немного, и все поселение нервничает. Никто еще не готов поставить большие деньги на то, когда наступит день «Б». Не наступит ли он вообще и менее пяти дней? Остается до первого залпа с Гонконга по поводу Малкольма, похорон и дальнейших намерений Теструан. Сэр Уильям оторвался мыслями от этих проблем и вернулся к проблемам этой минуты. Бепкот отвечал Йоси напрямую на спотыкающемся японском. — Да. Ехать, до князь Йоси. Когда ехать, пожалуйста? — Когда я поеду, доктор Сама? — медленно произнес Йоси. — Благодарю вас. Я отвечаю за вас. Я позабочусь, чтобы вы благополучно вернулись назад. Вам понадобится переводчик, да? — Да, пожалуйста, князь Йоси, — сказал Бепкот, хотя в переводчике не нуждался. Он посмотрел на Тайрера. — Филипп, вы набрали большинство голосов. Тайрер широко улыбнулся. Я уже собирался вызваться добровольцем. Спросите его, как долго я там пробуду. Он говорит, столько, сколько нужно, чтобы осмотреть больного. Значит, этот вопрос решен, — подвел итог сэру Ильям. Я оставляю вас. У меня работа в клинике, поэтому вы знаете, где меня найти. Он поклонился Йоси, который поклонился в ответ, и вышел. Тщательно подбирая слова и стараясь говорить просто, Йоси сказал, «У носильщиков снаружи пять ящиков серебряных монет на сумму сто тысяч фунтов. Эти деньги предлагаются сюгунатам для полной оплаты той компенсации, которую вы потребовали от виновного даймё». В принципе, Сюгунат считает эту сумму правильной. Он скрыл свое удовольствие, глядя на потрясенные лица Тайрора и Андре. Переведите в точности, как я сказал. Вновь Тайрер подчинился. На этот раз перевод был недословным. Но он верно изложил суть. Андре тут и там помогал ему. В комнате повисло ошеломленное молчание. Государь, слабым голосом произнес Тайрер, — мой господин спрашивать, он отвечать сейчас или ее сама говорить еще? Еще. Сегунат дает эти деньги как аванс от имени Сандзиро, правителя Суцумы. Он один несет полную ответственность. Как объяснялось ранее, он не подвластен Сюгунату ни в чем. Переводите. Опять это было исполнено. Он видел, что оба главных лица в растерянности, как он и планировал. Это доставило ему удовольствие, но не прогнало чувство тревоги. — Мы не можем заставить правителя с и Санзиро... Отменить любые приказы, которые он мог отдать, а мог и не отдавать своим людям в отношении гайдзинов, или даже потребовать от него извинений, как и заставить его вернуть эти деньги, которые мы выплачиваем, дабы урегулировать этот вопрос без того, чтобы объявить ему войну. К этому мы не готовы. На этот перевод потребовалось время, чтобы он был точным. Андрей опять помогал, чувствуя растущую напряженность и то, как все стараются не пропустить ни слова. — Государь, передайте это точно и аккуратно. Желая быть друзьями с ангричанами и фурансу, Сегунат разрешил то, что Сегунат может разрешить, без того, чтобы объявлять войну. Йоси выпрямился, гадая, достаточно ли сочной выглядит наживка. Его последние фразы были выслушаны в полном молчании. Он отметил, что сэр Уильям теперь сидел с бесстрастным лицом и только лишь хмыкнул почти неслышно. А вот сэротар кивнул и бросил взгляд на Андре. Наполненный изнутри пенищим соликованием, Сэр Уильям ждал, когда Йоси продолжит. Когда этого не произошло, он сказал Куй прокво, а, Филипп?» Спросите князя Йоси. Желает ли он говорить дальше? Или я могу теперь ответить? Он говорит, что пока не желает продолжать. Сэр Уильям прочистил горло и величественно заговорил к полному смятению Тайрора. Князь Йоси, от имени правительства Ее Величества и французского правительства позвольте мне выразить признательность Вам и Сегунату за устранение части проблемы, существующей между нами. Мы благодарим Вас лично, желая сделать наше пребывание на Вашей земле счастливым и благодатным для Вашей страны Сегуната и нас самих. Этот жест, безусловно, открывает новую эру взаимопонимания между нашими двумя странами, а также другими, представленными в Японии. Он подождал, пока это будет переведено. Тайрер и Андре, постоянно извиняясь и умоляя Йоси о терпении и снисходительности, пересказали послание более простыми словами, настолько близко к оригиналу, насколько это было возможно. Когда они закончили, Уильям добавил, «С его разрешения. Я бы хотел сделать короткий перерыв. Филипп или Андре, пожалуйста, попросите его отнестись с пониманием. Извинитесь и все такое, но объясните, что мой мочевой пузырь нуждается в экстренной помощи. Это все из-за простуды». Оба переводчика торопливо перевели, дополняя друг друга. Конечно, ответил Йоси, не поверив ему. Саруильем поднялся, Саратар тоже извинился, и когда они оказались в коридоре, направляясь к горшку, который не был нужен ни тому ни другому, Саруильем возбужденно прошептал: "Бог мой, Андрей, вы поняли его так же, как и я? Он же говорит, что мы можем сами разобраться с Санзиро. Саратар был также взволнован. Это поворот на сто восемьдесят градусов в их политике, согласно которой все должно проходить через Бакуфу и Сюгунат. Мондье, он что дает нам карт-бланш? Pas ce crétin? сказал Саруильем незаметно для себя переходя на французский. Если мы сможем сделать это с Санзиро, это создаст прецедент. и мы сможем выступить против любого другого даймё. Например, этого сукина сына, который владеет проливом Симоносаки. Но где, дьявол, меня забери, тут кроются куи а? Он шумно высморкался. А она должна быть обязательно. Примечание. пасо Не такой он кретин. Французский. куи прокво. услуга за услугу, латинский, конец примечания. Даже представления не имею. Чтобы это ни было, вещь эта редкая и необычная, Момбрав. Поразительно, что он решится отдать себя в нашу власть. Никогда не думал, что он прибудет с такой малочисленной охраной. Он без сомнения должен был понимать, что мы могли бы взять его заложником, пока Санзиро не выполнит все наши требования. Примечание, Мон Брав, мой храбрец, французский, конец примечания. Сэр Уильям отвечал, — Согласен. Господи, какой шаг вперед, невероятно. Он сразу перешел к делу, никакого виляния задом. Я уже думал, что не доживу до этого дня. Но почему, а? Что-то тут нечисто. Да, мерд, жаль, что он не тайро, а? Ха. Именно об этом я и подумал, старина, и гораздо раньше вас, сказал себе сэр Уильям, немного подтолкнуть здесь, чуть-чуть подтянуть там. И тут все закрутится не хуже, чем в Индии. Он уже расстегнул штаны, и теперь, лениво наблюдая за струей, перестал слушать дальнейшие прогнозы Сератара и собрался с мыслями, прикидывая, что он мог бы предложить взамен, как далеко пойти, и как ему заручиться согласием Кетерера без визы адмиралтейства и Министерства иностранных дел. Черт бы побрал этого парня. И черт бы побрал Палмерстона. Я запросил срочное разрешение на поддержание цивилизованной законности. Так почему же он не ответил? Впрочем, он, вероятно, ответил, — сказал он себе. Зашифрованное послание Лондона передали по телеграфу в Бастру, и сейчас оно болтается где-нибудь на пакетботе в мешке с дипломатической почтой. Струя иссякла. Он встряхнул капли, как всегда вспомнив предупреждение ученикам Итона. «Если ты встряхнешь его больше трех раз, это значит, что ты играешь с ним». Он быстро шагнул в сторону, освобождая место Саратару, и застегнул ширинку, отметив про себя, что Саратар у ведра своей мощью и обилием напоминал маленького коня. «Занятно». «Должно быть, все дело в вине», — подумал он, возвращаясь в зал. Дальнейшая часть встречи прошла без осложнений. С умением и дипломатической осторожностью, сэр Уильям со столь же умелой помощью Саратара установил в весьма уклончивых формулировках, что Если окажется, что некая сила выступила против кого-нибудь вроде сан например, против его столицы, например, это было бы крайне печальным обстоятельством, даже если подобное действие могло бы, вероятно, расцениваться как похвальное виду некоего не имеющего оправдания акта убийства иностранных подданных. Такое действие вызвало бы град протестов со стороны Эдо, и заслуживало бы официального извинения, случись такому невообразимому событию действительно иметь место. Абсолютно ничего не было сказано прямо. Ничто даже косвенно не указывало на то, что некое разрешение было дано или востребовано. Ни слова не было записано. Возможный враждебный акт такого масштаба, так называемый «особый случай», мог рассматриваться официально только при тщательном соблюдении протокола.